Тридцать шестое. Гуру. Христос был плотником. Преподобный Сергий работал топором и много строений построил. Тело нуждается в физической работе. Такая работа нужна для уравновешивания устремлений и активности духа. Иначе равновесие не установить. Иначе можно от земли оторваться. Беспочвенные мечтатели являются антиподом йога, Землю оставить нельзя, ибо по ней надо дойти до цели далекой. Следуя правилу рукой и ногой человеческой, от земли не оторветесь и не оставите ее беспризорной.